Лена Озеро и правда оказалось удивительным, и при этом искусственно созданным. С небольшого рукотворного горного склона в голубой сапфир воды срывался водопад. В неглубоком водоеме мельтешили пестрые рыбки, в основном караси всех цветов радуги. Мы спешились и прогулялись по берегу, видя лошадей под узцы. Руслан изучал меня как мюллер Штирлица. Марианна и Маргарита не оставляли попыток внести хоть немного бури в нашу тихую семейную гавань с Баженовым. Юрий то и дело со мной заговаривал, и, похоже, я ему действительно понравилась. Василий напоминал генерала, который пришел на смотр казарм и обнаружил, что вместо них женская баня. Не понимает, как вообще угодил сюда и как себя вести дальше. Марк начал откровенно мне сочувствовать, несмотря на взгляды сестер Ефима Германовича, которые не оставляли попыток стать Василисками. Сюда наш Руслан любил водить тех своих девушек, которые оставались в особняке на ночь, выдала Марианна. Да, заметив, что они сюда направляются, мы старались держать внуков подальше, чтобы не развращать молодежь но почему вы всегда так плохо думаете о моем пупсике усмехнулась я глядя как руслан поперхнулся услышав свое прозвище может он приобщал своих дам к природе к совершенно определенному природному явлению хмыкнула катерина «которое мы наблюдаем во время весеннего гона ну чего мы все о подвигах моего мужа не хочу давать лишний повод для зависти а вот ваш василий может на весу «Вас не учили, о чем можно говорить в приличном обществе, а о чем лучше помалкивать?» – прервала меня Катерина. Я усмехнулась. «Я про то, как на весу качать пресс, дабы выглядеть подтянутым. А вы о чем подумали?» Минуту я смотрела на Катерину широко распахнутыми невинными глазами и очаровательно хлопала ресницами. Так густо покраснела и получила, к тому же, недвусмысленный комментарий Василия. Дорогая Елена, видите ли, тут уж у кого что болит. Катерина фыркнула, окатила мужа взглядом кипятком и демонстративно отвернулась. Я решила нокаутировать противника окончательно, чтобы не встал с ринга и не взялся за старое. И вообще мне кажется, что местное приличное общество слишком озабочено неприличным поведением моего попсика. Так вот. Чтобы закрыть тему, я сосчитала родственников взглядом. Я знаю, где, как и с кем развлекался Руслан. Не стоит всякий раз тыкать пальцем в места его боевой славы. Это как-то неприлично для истинных леди и джельтменов. Да и хорошая память в супружеской жизни только мешает. Лучше забывать о плохом и помнить хорошее. Я не первый раз замужем, как вы уже знаете. Так что это успела усвоить. «Вот побудете молодой женой с мое...» Я снова сосчитала дамочек взглядом. «Тогда я обсудим все заново. Или просто почитайте классику. надеясь, гордость и предубеждение достаточно культурная книга для таких истинных леди». Бажинов Вельские слегка стухли. И оставшееся время прогулки мы больше молчали. Руслан продолжал следовать меня взглядом, словно я яйцо динозавра и могу вот-вот выпустить наружу доисторическое чудище. Марианна с Маргаритой шептались, время от времени призывая третью Катерину. Оставшиеся мужчины общались со мной уже практически нормально. «А я еще вчера поразился, что такая, как вы, делаете в нашей семье» произнес Юрий, подавая мне руку, чтобы переступить с крупного камня на другой поменьше. Я пожал плечами. Люблю экстрим, наверное. Хохотнули все, кроме Катерины. Даже Марианна и Маргарита не удержались от смешков. «Как вы познакомились с Русланом?» уточнил Василий, догоняя нас и перестраиваясь ко мне с другой стороны. «Не интересуйся, все равно тебе уже не светит». «Мы уже познакомились и поженились», – клинился Руслан и, решительно отодвинув Василия, занял его место. «Да, не ожидала, что этот непрошибаемый эгоист-экстремал, чьих женщин помнит каждый камень и цветок в поместье деда, еще и настолько от Но Ну, прям кладезь всех мужских пороков. Хоть записывая в энциклопедию в качестве наглядного пособия». Изображала Телла Баженов достаточно достоверно. Шел бы ты к своей красотке и ей мозги пудрил, не слишком дружелюбно обратился Руслан к Юрию. Тот приподнял брови. Хм, глядя на Лолу, можно предположить, что у тебя тоже имелся опыт с подобными девицами. Может, я, как и ты, разочаровался и еще нечто другое? Не с моей женой, возмутился Баженов. Я ощущала себя костью, которую пытаются рвать на части бульдоги, поэтому решила предоставить альфа-самцов самим себе. Припустила и догнала Василия. Так вы художница? Охотно воспользовался этим муж Катерины. Да, хотя по образованию физик. Хм, физик и лирик. А какое направление в искусстве предпочитаете? Портрет, пейзаж, натюрморт? «Любите классический подход или, быть может, кубизм?» «Портрет!» «Судя по утреннему произведению, которое я уже отдала в багетную мастерскую, дабы шедевр покрыли лаком и вставили в раму», тут же подала голос Марианна. Василий заломил бровь. «Рисовали мужа?» «В натуральную величину», ответила вместо меня Марианна. «Как приятно, когда у тебя есть человек, способный ответить благодарным поклонникам твоего таланта», – усмехнулась я. Мариана фыркнула, а Руслан догнал нас с Василием и взял меня за руку. «Клеймо оставил. «Да, весело тут у них, обхохочешься». Наконец обход озера был завершен, и наша прогулка продолжилась. Мы объехали часть владения Ефима Германовича. И, признаться, они впечатлили меня куда больше, нежели потомки владельца земли. Небольшая березовая рощица, пышные клумбы с розами всех оттенков, пестрыми маргаритками и ярко-синими ирисами. Кусты, усыпанные белыми, желтыми и розовыми цветами. Декоративные ромашки на ножках высотой почти с человека и размером с крупные астры а еще целые лужайки, засеянные васильками и колокольчиками. Было видно, что Ефим Германович любил природу родного края. То тут, то там возникали деревянные беседки с лакированными столиками, скамейками и навесами, ажурные, с узорами в древнерусском стиле. Руслан не выпускал меня из виду, продолжая честно отыгрывать роль отелла, И к концу прогулки мне начало казаться, что Баженов в самом деле ревнует. Вот только с какой-то стати, у нас ведь договор, я не переступлю черту и не стану изменять мужу, тем более на глазах у его родни. Да и здешние места без того видели достаточно непристойности от э, женщин Баженова. Хватит им шока. Вернувшись домой, мы отправились по своим апартаментам. Переоделись и вместе пообедали. Кормили у боженых просто божественно. Уха из нежной стерляди, слегка уже зажелировавшаяся, просто таяла во рту. Мясо с черносливом и овощной рагу с пряными специями оказались невероятно вкусными. Я даже в ресторане подобного не ела, поэтому до пирогов с рыбой, картошкой и курицей уже не добралась. Желудок уверенно сказал «Баста!» И мне пришлось подчиниться. Поскольку мы с Русланом были просто обязаны проводить время вместе и демонстрировать, как обожаем друг друга, пришлось следовать намеченному плану. Днем мы отправились в домашний кинотеатр Ефима Германовича. Руслан загадочно так улыбнулся и всучил мне миску с несколькими отделениями. Там оказались несколько видов попкорна, орешки и наггетсы. А сам Баженов вдруг ненадолго исчез. Затем на экране появились титры, и я поняла, что мы смотрим «Ищите женщину». В общем, день прошел не так плохо, а закончился так вообще феерично. После просмотра кино я собиралась отправиться в сад. Но Руслан потащил меня в наши покои. Поначалу я собиралась сопротивляться, мало ли. Может, все эти фразочки из фильма «Если вас не щупают в метро» это еще не значит, что метро в Париже не существует. Женщина украшает скромность, только если нет других украшений. Руслан принял на свой счет и решил украсить меня эм, дорожками из поцелуев и продемонстрировать, что он существует. Однако, едва мы добрались до рабочего кабинета благоверного, меня попросили. Закрой глаза. Я опасливо покосилась на Руслана. Что он задумал? Связать меня и завалить? Завалить и связать? Ладно, пусть будет так. Кажется, Баженов впервые за день хорошо понял меня и распахнул дверь. Я вошла и только ахнула. За время нашего отсутствия помещение преобразилось до неузнаваемости. Теперь оно походило на мастерскую художника. Нет, точно. У стен выстроились холсты на высоких треногах. Полки стеллажей занимали палитры, бумага, кисти, пастель. Я озиралась и не могла слова вымолвить. «Позировать не буду», усмехнулся Руслан. Я хихикнула и от души сказала «Спасибо». «Рисуй, если хочешь. Я буду в кабинете». «Я думала, это твой кабинет?» Удивленно подняла я брови. Руслан пожал плечами. «Я оборудовал под кабинет соседнюю комнату. А почему не туда поместил мастерскую?» «Идем». «Меня снова повели куда-то». «Да». Кабинет переехал полностью, словно его копировали с соседней комнаты, как вордовскую страницу, один в один. Руслан подвел меня к окну. Отсюда открывался вид на торец дома, который сгибался и подставлял окну одной из стен. Зато из мастерской был виден и сад, и даже далекое озеро. «Хм, не думала, что ты такой догадливый!» Руслан прям светился, как начищенный самовар. Я улыбнулась. Неплохо для гостичного пижона, уточнил же муж. Я кивнула и присела на его письменный стол. И это была моя роковая ошибка. Губы накрыли чужие губы. Руслан прижал и тут же продемонстрировал, что я вполне могу нарисовать с него еще одну весьма нескромную картину. Я дернулась, и лжемуж отстранился. Ты же обещал. Возмутилась я. Невзирая на то, что вроде бы Руслан действовал повинуясь порыву и сразу же дал задний ход, я все еще чувствовала себя примерзко. Но почему он все время так поступает? Я даже не понимала, почему так злюсь на Руслана, пока не вспомнила, как бывший уломал меня пару месяцев назад на прощальный секс. Я не хотела, а он настаивал. Я вроде бы сдалась, вспоминая, что хорошее в нашей жизни тоже присутствовало. Иначе откуда бы появился ребенок. И мы, правда, неплохо помянули лучшие времена. А потом муж подал на опеку. И я снова вспомнила, за что так его ненавидела. За то, что даже разойтись он не мог, как нормальный мужик. Проявить хотя бы толику благородства. Впрочем, сложно проявить то, чего у тебя, отродясь, не было. Показалось, меня даже подташнивает от мысли о бывшем. Я мотнула головой, слезла со стола и отмахнулась на извинения Руслана. Божиного несло по волнам объяснений, как политиков по морям демагогии. Мол, он ненарочно поддался очарованию момента и вообще не стремился меня изнасиловать. Я дала Руслану высказаться и торопливо выскочила из комнаты. Не знаю почему, но у меня случилась настоящая истерика. Я всегда считала себя разумной даже слишком. Всегда считала себя уравновешенной, даже хладнокровной. Всегда считала себя в меру бесчувственной, иногда даже чересчур равнодушной. Но сейчас я неслась вниз по ступенькам с одной мыслью «Прочь отсюда». Не хочу, чтобы меня снова лапал мужик, которому только одного и надо, как и моему бывшему, сбросил напряжение и давай отнимать у меня сына. Козлина. Кажется, я уже думала не о Руслане и вообще меня знатно переклинило. Лишь позже я поняла, что дело было в гормонах, которые у женщин в определенные времена совершенно выходят из-под контроля. Лишь спустя несколько часов я наконец-то вспомнила, что уже однажды подобно переживала. Вела себя как малолетняя дурочка. Хотела то одного, то другого. Время от времени совершенно не могла контролировать эмоции. И причиной тому было совершенно определенное состояние, о котором я даже и подумать сейчас не могла. Я вылетела на улицу и огляделась. Увидела машину с водителем, залезла и попросила, пожалуйста, отвезите меня в город. Я и понятия не имела, должна ли местная прислуга меня слушаться. Однако шофер, крупный мужчина средних лет, нажал на газ, и мы двинулись прочь от дома. Вот только Баженов не собирался дать мне хоть немного вздохнуть свежего воздуха незагаженного его тестостероновыми выбросами и ядовитыми испарениями высказываний его родне. В воротах нас нагнала черная машина. Оба авто синхронно вылетели на трассу и чуть не попали под больше груз. Мой водитель за дорогой следил, но Баженов газанул, чтобы перекрыть нам путь, и шофер вынужденно затормозил. А в эту минуту на перекрестке как раз показался еще один рогатый грузовик. Я зажмурилась, машину ударили по тормозам. Послышался виск, грохот, ругань и крики. Меня основательно тряхнуло и дернуло. В лицо врезалась подушка безопасности. Последнее, о чем я подумала, если выживу, убью этого гада. А может быть, даже кастрирую. Причем в тот момент я не понимала, кого имею в виду, Баженова или же мужа. А затем сознание заволокла мгла.